Глава двадцатая. Сила в руках. По дороге в пещеру меня попыталась поймать Ольга, но сил разговаривать просто не было. Почему-то презрительно хмыкнула Даша, когда я отделался ничего не значащими фразами и залез в свой отнорок. Странные они какие-то. Вот увеличу все характеристики на плюс пятьдесят, и надо будет постараться разобраться, что же тут все-таки творится». Выспаться мне, к сожалению, так и не удалось. Прямо посреди ночи я проснулся от странного желания выбраться наружу и подышать свежим воздухом. Даже пару шагов к выходу сделал, прежде чем поймал себя на том, что мысли-то это вовсе и не мои. Впрочем, кто пытается меня вызвать к себе, понятно, так что, пожалуй, лучше сделать вид, что ничего не заметил. Неспешной походкой, направившись наверх, Перед самым выходом я немного притормозил, с улицы раздавались людские голоса. Алекс и Рональд, если я правильно смог их опознать. А ведь они даже не сомневаются, что я выползу сюда, как сомнамбула, ничего не соображая. Абсолютная вера в собственные силы расслабляет. «Фазарам, шоу хилай И кэн He even with full strength and dexterity. Нет, то, что они американцы, и наедине будут разговаривать на родном языке, я понимаю. Жалко только, что меня в свое время отправили на немецкий, так что разобрать получилось в лучшем случае половину. Ответ Алекса я вообще не услышал. Что ж, раз пользы в моем сидении тут больше нет, то пора выбираться. Лишние подозрения мне не нужны. Оказавшись на улице, задрал голову вверх и принялся рассматривать звезды. Других команд не поступало, так что лучше пока подождать. Тем более зрелище и вправду завораживающее. Они не висели, замерев, как на земле, а медленно двигались, как будто закручиваясь в таинственном хороводе. Кто бы знал, что звезды так могут и почему я их раньше не замечал. — Вообще не помню, чтобы на небе было хоть что-то. Может быть, в другие ночи все загораживали облака, или... — Тоже любуешься небом? — ко мне тихо подошел Алекс. — Ага, как будто случайно встретились. — Атмосферные феи завораживают. — Феи? Я даже растерялся. Вот такого точно не ожидал. — А ты что, думал, это звезды? Алекс даже расхохотался и хлопнул меня по плечу. — Они же двигаются! Мы сначала думали даже, что это спутники на орбите, прикидывали, как добраться, а потом построили телескоп, и оказалось, что это всего лишь персонажи детских сказок. Хорошо, что впервые хоть кто-то не из ужастиков попался. Кстати, от них даже польза есть. Очень хорошо чувствуют опасность. Так что если вот так вот кружат над тобой, значит, можно быть уверенным, темных тварей поблизости нет. В этот самый момент звездочки на небе ускорились и прыснули в стороны. А если они улетают, значит... Я не успел продолжить свою мысль. — Значит, твое испытание уже готово. От мечтательной улыбки на лице Алекса не осталось и следа. Ты же не думал, что мы тебе поверим на слово. Право на поддержку семьи, пусть даже в качестве вассала, надо заслужить. Я как бы и не собирался идти никому в вассалы. Кто же знал, что титул ученика подразумевает что-то подобное. Вот только сейчас точно не время для объяснений, лучше попробовать выкрутиться. Главное правило любого блефа — идти до конца, что бы ни случилось. И что мне надо делать? Еще мне просто интересно. Чего же такого ждут от ученика лысого, с чем я, не являясь им, не смогу справиться? Все просто, иди в лес! Алекс махнул в сторону ближайшей опушки. И принеси мне голову зомби. Мы как раз подготовили одного и выпустили. И все? Звучит как-то просто. Мне кажется, после местных скелетов ты стал серьезно недооценивать настоящую боевую нежить. А зомби относятся именно к таковой. Плоть на костях — это же не просто жир с мясом. Это воплощенная магия. Пробить такую не так-то и просто, но если ты ученик Дэвида, то ты справишься. Можешь считать это моим напутствием. И уже уходя, он еще раз напомнил. «Не забудь, времени у тебя до утра». Завтра на рассвете мы уходим. Не хотелось бы омрачать прощание наказанием лжеца. Вот ведь все-таки не удержался и добавил немного угроз. Я даже начинаю беспокоиться, что же представляет собой этот зомби, если Алекс, даже зная мои параметры, считает, что просто так мне с ним не справиться». Углубившись в лес, я на мгновение замер, пытаясь понять, где же мне искать моего противника. Вот только эта загадка решилась очень быстро. Кто-то с диким грохотом, сшибая на ходу деревья, несся в мою сторону. Это ж сколько у него силы! А скорость? Неторопливые зомби из фильмов и книжек. Фантастика! Вырвавшаяся из леса за моей спиной зеленая фигура ничуть не уступала мне в мобильности. «Зараженный зомби Вадим, уровень седьмой, зачарованный». «Вадим? Они что, для этого испытания заразили нашего толстяка?» «Ладно, во всем будем разбираться потом». Сейчас, несмотря на такой небольшой уровень, мой противник показывал просто чудеса силы и ловкости. Ничего, я тебя все равно достану, вот только сначала лучше углубиться в сторону уже привычных болот. По дороге можно будет и от ненужных свидетелей избавиться, и воспользоваться моим уникальным способом уничтожения сильных противников. Наивный. До болота-то мы добрались, и даже рядом никого не оказалось. После пары лишних кругов я был готов за это поручиться. Вот только местные насекомые никакого вреда зомби нанести так и не смогли. Как и сказал Алекс, его шкура прекрасно защищала, в том числе и от магических атак. Что ж, придется проверить ее в ближнем бою. Колдую каменные шипы и чуть не получаю мощной лапой прямо по лицу — Как оказалось, крепости моего заклинания недостаточно, чтобы задержать такого противника. Как и москиты, оно даже не смогло пробить его шкуру. А это уже становится опасным. Ладно, попробуем другой способ. Малое исцеление. Проклятье. Регенерация заменена на эффект яд. Уровень эффекта яд слишком низок, эффект поглощается противником. В итоге проклятие, которое должно было снимать жизни, начало их восстанавливать. В течение минуты я попробовал еще несколько раз менять регенерацию на другие ослабления, но ни одно из них так и не смогло показать положительного для меня результата. А вот зомби получил усиление, ускорение и даже защиту от света — Такими темпами я с ним чего доброго и не справлюсь. Если до этого меня спасало то, что я находился в непрерывном движении, не давая ему и шанса до меня добраться, то сейчас я неожиданно почувствовал подкатывающие волны усталости. И неудивительно, сколько я уже тут ношусь на пределе. Похоже, выхода нет, и придется пробовать ближний бой. Остается надеяться, что моя броня и сила будут больше, чем у него». Резко развернувшись, я сколдовал еще одни каменные шипы, вот только на этот раз целился не в ногу, а прямо перед ней. И получилось. Зомби с разгона очень удачно в них врезался, разнес на куски, конечно, но зато с шага сбился. А теперь можно и атаковать. «Удар, использую комбо, еще один удар, но этот уже на 30% сильнее». «Вы нанесли урон 47, 25 оружия, 22 сила, урон заблокирован, урон ноль. Вы нанесли урон 62, 25 оружия, 22 сила, 15 модификатор комбо, урон заблокирован, урон ноль». «А вот это уже провал! Неужели мне действительно не справиться с этим монстром?» «Нет, должно быть решение!» Уворачиваясь от последующих атак, я попытался вспомнить, что же говорил Рональд перед моим выходом из пещеры, что-то про то, что я лжец, и что я все время хожу с полной силой и чем-то еще. Но что это может значить? Или я как-то не так перевел? Нет, если начать сомневаться, мне это ничего не даст, надо просто думать». Так, если я хожу с полными показателями характеристик, значит, можно ходить и не с полными. Как? Значит, их можно тратить. Пораженный внезапно пришедшей мыслью, я чуть не пропустил удар, уйдя в сторону только в самый последний момент. Параметры можно тратить. Силу вкладывать в удары, ловкость в комбо. То-то я думал, как же Лысый смог выдать комбинацию аж из четырех ударов, это же 75 ловкости, откуда у него столько на пятом уровне, при том, что, как я узнал, прокачать в плюс можно только 50 очков к характеристике. И что происходит с потраченными показателями, не могут же они тратиться навсегда. Впрочем, это все теории, надо пробовать. Как я уже успел понять, в этом мире все строится на ощущениях. Значит, надо просто постараться и представить. Нарисовав в голове картину, как тонкая струйка от показателя силы направляется прямо в косу, я в первый раз чуть не споткнулся, во второй пропустил удар, лишившись сотни жизней. Хорошо, что у меня их с прокачанной выносливостью и каменной кожей сейчас уже шестьсот сорок. А вот в третий раз струйка окрасилась в красный цвет, создав вокруг косы еле заметное алое марево. «Удар!» «Вы нанесли урон 52, два. Двадцать пять оружия, двадцать два сила, пять модификатор силы. Урон заблокирован». Пробить опять не удалось. Удар вышел даже слабее, чем скомбо. Но главное, получилось. «Да, после единственного удара марева пропало. Да, у меня уменьшилось значение силы на эту пятерку в характеристиках, и появилось сообщение, что потраченные единицы параметров будут возвращаться раз в десять минут. Но черт побери, теперь я знаю, как победить. Первым делом проверил, получается ли у меня точно так же подтягивать ловкость и интеллект. Зеленая и синяя струйки тут же отозвались на мое желание. Похоже, стоит один раз догадаться, как все работает, и дальше уже становится гораздо проще. А значит, можно начинать. Вкладывают десять интеллектов в каменные шипы, и те впервые за бой пробивают защиту зомби, приковывая его к земле. Если честно, опасался, что десятки не хватит, но больше тратить было нельзя, остальной интеллект мне нужен для магической защиты, иначе местная машкара меня прикончит в мгновение ока. Следующий шаг — двадцать пять ловкости в комбо, и длина моей серии увеличивается до трех приемов, а теперь поехали. Вы нанесли урон 42, 25 оружия, 17 сила, урон заблокирован, урон 0. Черт, после прошлого эксперимента показатель силы упал, и удары стали слабее. Вы нанесли урон 55, 25 оружия, 17 сила, 13 модификатор комбо, урон заблокирован, урон 0». Перед третьим ударом я влил в косу всю силу, что у меня была. Если и так не выйдет, то даже не знаю, что делать. Жалко, что я не математик, чтобы на ходу рассчитать, получится или нет. Вы нанесли урон 94, 25 оружие, 17 сила, 17 модификатор силы, 35 модификатор комбо, урон частично заблокирован, урон 14». Я все-таки смог пробить броню и нанести хоть какой-то урон, но как же мало! Почему-то казалось, что усиление в 60% от третьего удара комбо, да вся дополнительно вложенная сила, смогут решить исход боя в мою пользу, но, увы, реальность оказалась гораздо жестче. И вот сейчас, без силы и ловкости, пока они не восстановятся мне даже не пошевелиться а зомби уже сорвал ногу с пронзившего ее шипа и постепенно ускоряясь опять двинулся в мою сторону что у мне осталось только коса которую мне сейчас не поднять до да пятнадцать интеллекта не дающие мне погибнуть стоп если каменные шипы прошли когда я вложил в них десятку характеристик то и с другим заклинанием это может сработать. А еще не дает мне покоя прошедшая в тот раз защита от света. Раз она есть, значит есть от чего защищаться. А что такое лечение, как не самое яркое проявление этой стихии? Это, конечно, только мои догадки, но в любом случае у меня нет выбора. «Вложить пятнадцать интеллекта в малое исцеление».